Через час встречаемся в книжном магазине Флорид Шиблотс. Купим для всех учебники. И думать забудьте про лютный переулок!» — крикнула она вслед близнецам и, крепко держа Джинни за руку, засеменила в сторону одежной лавки. Гарри с Роном и Гермионой брели по извилистой, вымощенной булыжником улочке. «Гарри, Гарри, потрать нас! Купи что-нибудь, пожалуйста!» — звенели у Гарри в кармане, золотые и серебряные монеты. Гарри купил три больших рожка клубничного мороженого с шоколадом и арахисовым маслом. И друзья с наслаждением его уплели. Ходили долго, разглядывая витрины лавок. Вдруг у Рона загорелись глаза. В окне лавки «Все для Квиддича» красовался полный комплект экипировки любимой команды Рона «Пушки Пэддл". Гермиона тащила его от витрины и повела друзей в соседнюю лавку пишущих принадлежностей за чернилами и пергаментом. Там они встретили близнецов с Ли Джорданом. Те застряли у прилавка с холодными и влажными чудо-хлопушками доктора Фойерверкуса, а в крошечной мелочной лавке, торгующей сломанными волшебными палочками, испорченными медными весами, старыми заляпанными мантиями и прочим хламом, наткнулись на Перси. Он стоял у прилавка, углубившись в скучнейшую княжонку старосты, достигшие власти. — Старосты Хогвартса и их дальнейший жизненный путь! — громко прочитал Рон текст с задней обложки. — Не мешай! — выпалил Перси, не отрываясь от чтения. — Он у нас очень чистолюбивый и целеустремленный, хочет быть министром магии. Отойдя от брата, объяснил Рон друзьям в полголоса. Через час они поспешили в магазин «Флориш и Блотс». И, надо сказать, не одни они туда торопились. Подойдя к магазину, друзья к своему изумлению увидели огромную толпу у входа, рвавшуюся внутрь. Причиной этому была, очевидно, огромная вывеска на верхнем окне. «Златопуст Локанс подписывает автобиографию «Я» «Волшебник! Сегодня с 12.30 до шестнадцати тридцати!» «Мы сейчас увидим самого Локонса!» — в восторге пролепетала Гермиона. «Он же написал почти все учебники из нашего списка!» Толпа главным образом состояла из женщин возраста миссис Уизли. У входа затюканный волшебник без конца повторял. «Спокойнее, леди, спокойнее! Не толкайтесь!» «Пожалуйста, аккуратней с книгами!» Гарри с Роном и Гермионой протиснулись внутрь. Ну и ну! Очередь тянулась через весь магазин в самый конец, где Локонс подписывал свои книги. Взяв по книжке «Каникулы с коргой», все трое устремились вдоль очереди туда, где стояли Уизли и родители Гермионы. «Вот и вы! Прекрасно!» — взволнованно дыша, и, приглаживая волосы, воскликнула «Миссис Уизли!» «Еще минута, и мы увидим его!» И вот, о счастье, увидели. Он восседал за столом в окружении собственных портретов. Все они подмигивали и одаривали ослепительными улыбками поклонниц и поклонников. Живой Локонс был в мантии цвета незабудок, в тон голубым глазам. Волшебная шляпа лихо сдвинута на золотистых локонах. Коротышка нервозного вида приплясывал вокруг стола, то и дело щелкая большой фотокамерой, из которой при каждой вспышке валил густой пурпурный дым. — Не мешайся! — рявкнул он на Рона пятясь назад и наступив ему на ногу. — Не видишь? Я снимаю для ежедневного пророка! — Тоже мне! — Рон потер отдавленную ногу другой. Локонс услыхал восклицание, посмотрел в сторону Рона И вдруг вскочил с таким видом, как будто в магазине приземлилась летающая тарелка «Не может быть! Неужели это сам Гарри Поттер?» — возликовал он Возбужденно шепчась, толпа расступилась Локонс ринулся к мальчику, схватил его за руку, потащил к столу И толпа разразилась бурными аплодисментами. Позируя перед фотографом, Локонс силой затряс руку вспыхнувшего до корней волос Гарри. Фотоаппарат щелкал как бешеный, пуская в сторону семейства Уизли густые клубы дыма.